Пролог. 23.45. Его звали Иен Данрос. Пробиваясь на своем старом спортивном МГ сквозь стену тропического ливня, он осторожно свернул на углу Дирк-стрит, что идет вокруг Струан-билдинг, на набережной. Ночь была темная и ветреная. На улицах колонии, здесь, на острове Гонконг и в Коулуне, На другой стороне бухты и на новых территориях части материкового Китая почти никого. Коулун, по-китайски Дзюлун, буквально девять драконов. Полуостров на юге материковой части Гонконга. Новые территории, по-китайски Синдзе, Часть территории Гонконга, севернее полуострова Коулун и южнее реки Шэньчжэнь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 Гонконгская обсерватория дает предупредительный сигнал о тропическом циклоне, когда его центр расположен в 800 километрах. Сигналы представляют собой набор цифр, символов и огней. В 1960-х годах в различных точках Гонконга сигналы поднимали на мачтах 42 сигнальные станции. Сигнал номер 9 предупреждал, что штормовой ветер усиливается или ожидается его значительное усиление. Дождь хлестал почти горизонтально по крышам и склонам холмов, где в скопище хлочуг, построенных из подручного материала, ютились десятки тысяч беззащитных поселенцев. Данрос притормозил. Впереди ничего не было видно. Стеклоочистители не справлялись с потоками дождя, а ветер терзал брезентовые верх машины и боковые стекла. Потом на какой-то миг ветровое стекло очистилось. Впереди, в конце Дирк-стрит, обозначилась коннант роуд и прайя, набережная. За ними виднелись волноломы и приземистая масса паромного терминала Голден-Феррис. Еще дальше, на просторе хорошо защищенной гавани, надежно укрытой, стояли на всех якорях полтысячи судов. В отдалении припаркованную на береговой линии машину раздавило...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 Над огромной дверью его встретил герб струанов, на котором переплелись красный шотландский лев и зеленый китайский дракон. Лев и дракон были частью герба Гонконга с 1959 по 1997 год. Собравшись с духом, он поднялся по широким ступеням и вошел. «Добрый вечер, мистер Данрос!» — приветствовал его швейцар-китаец. «Тайбань!» посылал за мной Тайбань Дабань. Традиционное название иностранцев, возглавляющих крупные компании, которые торгуют с Китаем, начиная с XIX века. То же, что и Тайпен. В английской транскрипции, как передано это слово в переводе одноименного романа Клавелла. Да, сэр, швейцар нажал кнопку лифта. Когда кабина остановилась, Данрос пересек небольшой холл, постучал, вошел в апартаменты на самом верхнем этаже. «Добрый вечер, Тайбань!» — произнес он с холодной учтивостью. Алластер Струан, большой, румяный, седовласый, ухоженный шотландец, с небольшим брюшком, стоял, прислонившись к изящному камину. Ему было за шестьдесят, и он управлял компанией «Струанз» уже шесть лет. «Выпьешь?» — он указал на бутылку «Дом переньон» в серебряном ведерке. Благодарю. В личных покоях Тайбаня Данрос был впервые. Со стен просторного зала, великолепно обставленного китайская лаковая мебель, прекрасные ковры, смотрели старые картины, изображавшие первые парусные клиперы и пароходы. Большие обзорные окна, через которые обычно был виден весь Гонконг, гавань и раскинувшийся за нею коулун, теперь зияли чернотой с потеками дождя.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 Молчание затягивалось. И тут старые часы пробили восемь раз. Полночь. Раздался стук в дверь. «Войдите?» С облегчением проговорил Аластер Строн, обрадовавшись, что можно начинать. Дверь открыл Лимчу, личный слуга Тайбаня. Он отошел в сторону, чтобы пропустить Филиппа Ченя, компрадера компании Стронс, а затем закрыл за собой дверь. «А, Филипп, ты как всегда вовремя?» Алластер Строн старался казаться веселым. — Шампанского? — Благодарю, Тайбань. — Да, спасибо. Добрый вечер. — Ян Строн, Данрос. Филипп Чень обратился к младшему по возрасту с необычной официальностью. По-английски он говорил, как настоящий британский аристократ. Хотя в его жилах текла и европейская, и азиатская кровь. Ему было около семидесяти. Сухощавый, больше похожий на китайца, чем на европейца, очень красивый. Седина, высокие скулы, белая кожа и темные, очень темные китайские глаза. Жуткая ночь, верно? Действительно жуткая, дядюшка Чень. Данросс использовал это принятое у китайцев вежливое обращение к старшим, потому что уважал Филиппа в той же мере, в какой презирал своего кузена Аллестера. «Говорят, тайфун будет страшный», — заметил Аллестер Строн, наливая шампанское в тонкие бокалы. Сначала он подал бокал Филиппу Ченю, а затем Данросу. «Ваше здоровье!» Они выпили. Окна задребезжали под очередным шквалом. «Какая удача, что в эту ночь я не в море!» — задумчиво проговорил Аллестер Строун. «Ну что, Филипп?» Вот ты опять здесь? Да, Тайбань. Для меня это большая честь. Да, очень большая честь. Он чувствовал напряжение между собеседниками, но не обращал на это внимания. Когда один Тайбань благородного дома передает власть другому, разгул страсти — обычное дело. Алластер Строн сделал еще глоток, наслаждаясь вином. В конце концов он заговорил. И, у нас заведено, что кто-то должен быть свидетелем смены Тайбаней. Это всегда наш действующий компрадор. И только он. Филип, какой ты уже раз. Я был свидетелем четыре раза Тайбань. Филип знает почти всех из нас. Ему известно слишком много наших секретов, а дружище. Филип Чен лишь улыбнулся. Положись на него, йен. Он дает мудрые советы. Ему можешь доверять. Насколько любой тайбань вообще может кому-то доверять, мрачно подумал Данрос. Да, сэр.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 Не выбрав преемника, внутреннее правление выбирает в качестве такового одного из своих членов, у каждого при этом будет один голос, за исключением компрадера, голос которого почитается за четыре. После этого Тайбань таким же образом приводится к присяге пред лицом своих товарищей. Проголосовавшие против него при открытом голосовании немедленно исключаются из компании навсегда, без какой-либо компенсации. Пятое. Выборы во внутреннее правление или исключение из него проводятся исключительно по желанию Тайбаня, при удалении его на покой, который произойдет тогда, когда он соблаговолит это сделать. Он забирает себе не более десяти частей с каждой сотни всякой стоимости, за исключением наших кораблей, которые во всякое время исключаются из оценки. Наши корабли, их капитаны, их команды – суть источник нашей жизненной силы и линия жизни на будущие времена. Шестое.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 Моей рукой, в нашей семейной Библии, здесь, в Гонконге, сей пятнадцатый день июля года 1841 -го от Рождества Господа нашего. Данрос перевел дыхание. Подписано Дирком Строном и засвидетельствовано. Не разобрать иероглифы печатке, сэр. Они очень старинные. Аластер взглянул на Филиппа Чэня, который сказал Первым свидетелем был приемный отец моего деда Чень Шаньин. Наш первый компрадер. Вторым — моя двоюродная бабка Джун Джунжэнь Мэймэй. Китайские слова и выражения, а также имена собственные, по мере возможности, приводятся к путунхуа, общепринятому в КНР, произношению и передаются в традиционной русской транскрипции. Имена некоторых персонажей китайцев, возможно, знакомых читателю по роману «Тайпэн» в переводе «Куприна», звучат иначе в силу использования переводчиком русской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 Детей Мэй Мэй от Дирка Строна, да-да. Она много чего помнит. Аллестер Строн подошел к лаковому бюро и с величайшей осторожностью взял в руки тяжелую потрепную Библию. Он надел очки и Данрос почувствовал, как встают дыбом волосы на шее. Повторяй за мной: я Эн Строн, Данрос, родственник Стронов христианской веры, клянусь пред Господом в присутствии Аластера Маккензи, Дункана Строна девятого Тайбаня и Филиппа Джуншань Чэня четвертого компрадера, что во всем буду следовать завещанию, зачитанному мною вслух в их присутствии здесь, в Гонконге, что буду далее крепить узы, связывающие компанию с Гонконгом и торговлей с Китаем, что, став Тайбанем, не перенесу основной бизнес из Гонконга, что перед Богом принимаю на себя обещание ответственности слова чести джентльмена Дирка Струана, данное им его вечному другу по имени Чэнь Зэ Жэнь Ин, известному также как Жэнь Гуа, или его преемникам. Кроме того, что при... А что это за обещание? Ты клянешься перед Богом слепую, как и все тайбани до тебя. Очень скоро ты узнаешь, что тебе досталось в наследство. А если не поклянусь... «Тебе известно, какой будет ответ». Дождь стучал в окна так же сильно, казалось, Данросу, как колотилось в груди сердце, когда он осознал все безумие подобного бессрочного обязательства. Но он знал, что если не примет его, тайбанем ему не быть, поэтому произнес необходимые слова, взяв на себя обязательства перед Богом и продолжал повторять то, что зачитывалось вслух. «Кроме того, что приложу все силы и средства, чтобы сохранить за компанией».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 Данрос весь оставался в напряжении. Думаю, нам нужно выпить», — изрек Аластер Строн. «Я налью с твоего разрешения», — добавил он, обращаясь к Данросу с неуместной напыщенностью. «Филипп?» «Да, Тайбань, я...» «Нет, теперь и Эн, Тайбань». Аластер Строун разлил шампанское и подал бокал сначала Данросу. «Спасибо». Данросу были приятны поздравления, но он знал, что ничего не изменилось. «За благородный дом!» — поднял он свой бокал.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 По заведенному обычаю я становлюсь председателем совета директоров нашей дочерней компании в Лондоне. Но ты можешь отменить это в любое время, когда пожелаешь. — Отменяю, — тут же заявил Данрус. — Как скажешь, — пробормотал Аластер, но шея у него побагровела. — Думаю, ты принесешь Струан с большей пользы как заместитель председателя совета директоров Первого Центрального банка Эдинбурга. — Что? — метнул в него взгляд Струан. «Это ведь одна из наших должностей, верно?» «Да, но почему именно это? Мне потребуется помощь. В будущем году Стронс выставляет акции на продажу. Что?» Оба в изумлении уставились на него. «Мы выставляем свои ак...» «Мы — частная компания, уже 132 года», — прорычал старик. «Господи, боже мой! Я сто раз тебе твердил, что в этом и есть наша сила, когда нет никаких проклятых акционеров или чужаков, которые так и норовят сунуть нос в наши дела».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 «С этой минуты наша официальная система компрадерства отменяется», — Данрус заметил, как лицо Филиппа, чье не покрылось бледностью. Но продолжал. «У меня есть план для тебя. В письменном виде. Он ничего не меняет и в то же время меняет все. Официально ты остаешься компрадором, Неофициально мы будем действовать по-другому. Самое главное изменение в том, что вместо одного миллиона в год, через десять лет твоя доля принесет тебе двадцать, а через пятнадцать лет — тридцать миллионов. Но это невозможно!»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 Время, когда мы были только гонконгской торговой компанией, прошло навсегда. Бог мой, не забывай свою клятву. Мы — гонконгская компания. Не забуду. Далее. Что за ответственность я унаследовал от Дирка Строна? Все в сейфе. В письменном виде, в запечатанном конверте с пометкой завещания. Там же наставление будущим Тайбанем, написанной старой каргой. Где сейф? За картиной в большом доме. В кабинете. Вон там.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 Тайлер Брок и его сыновья — это отродье уничтожено почти сто лет тому назад. Законная мужская линия — да. Но Дирк Струан был человеком мстительный и продолжает мстить даже из могилы. Там же, в сейфе, есть уточненный на сегодняшний день список потомков Тайлера Брока. Занимательное чтение, правда, Филипп? Да-да, это точно. Семейство Ротвелл и Том. Едгар и его род... Их ты знаешь. Но в списке есть еще Таскер, хотя он об этом не подозревает: Джейсон Плам, Лорд Депфорд Смит и, самое главное, Квиллан Горнд. Не может быть. Горн не только тайбань компании Ротвелл Горнд, нашего главного врага, он еще тайный прямой потомок Моргана Брока по мужской линии прямой, хотя и незаконный. Но он всегда заявлял, что его прадед Эдвард Горнд торговец с Китаем из Америки.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 Кулак во имя гармонии и справедливости, начавшийся в провинции Шаньдун в 1898 году. Подавлена в 1900 году войсками восьми объединенных держав: Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, России, США, Франции, Японии. Список интересный, ян, Очень интересный. Один человек, в частности, интересен для тебя. Глава сильнейший шквал вдруг сотряс все здание. На мраморном столике упала одна из старинных вещей – слоновой кости. Филипп Чень нервным движением поднял ее. Все напряженно всматривались в окна, наблюдая, как их отражения тошнотворно кривятся, когда под порывами ветра выгибаются огромные стеклянные панели. «Тайфун — Тайфун! — пробормотал Филипп. — Под каплями проступал у него на коже. Да — Да! Затаив дыхание, они ждали, когда кончится ветер дьявола.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 «Завтра вечером должно встать в док наше судно, не тающее облако. Да, но сейчас оно должно быть где-то у берегов Филиппин. Капитан Моффат, человек слишком осмотрительный, чтобы такое застигло его врасплох», — заявил Струан. «Не скажи. Моффат любит, чтобы все шло по графику, а этот тайфун вне графика. Ты...» — нужно было дать ему указание. Данрус задумчиво тянул вино небольшими глотками. «Лучше бы не тающее облако...» не попадала тайфуну в лапы. А что? В голосе Данроса Филип Чен почуял поднимающуюся ярость. У него на борту компьютер нового поколения и реактивных двигателей на два миллиона фунтов. Без страховки, по крайней мере, двигатели. Данрос перевел взгляд на Аластера Строна. Таковы были условия, оправдываясь, заметил тот. Или мы потеряли бы контракт, двигатели идут в кантон. Кантон традиционное английское название города Гуанчжоу. Ты же знаешь, Филипп, мы не можем страховать их. Они идут в Красный Китай. И раздраженно добавил: их э, их владелец из Южной Америки, а на экспорт в Китай оттуда ограничений нет. И все равно никто не захотел страховать их. Я думал, новый компьютер поступит в марте, произнес Филипп Чен после паузы. Так и должно было быть. Но я постарался ускорить поставку, сказал Аллестер. У кого документы на двигатели? Спросил Филип Чень. У нас. Это очень большой риск, озабоченно проговорил Филип Чень. Согласись, Ян. Дан расмолчал. Таковы были условия, иначе мы потеряли бы этот контракт, повторил Аллестер Строн с еще большим раздражением. Для нас сейчас самое главное увеличить деньги вдвое, Филип. Нам нужны деньги. Но еще важнее то, что китайцам нужны двигатели.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 Им известно, что они в черном списке Дирка Струана, не думаю. Тем лучше. Не согласен? Ты терпеть не можешь молодого Никлина, потому что он обошел тебя. Аластер Струан сердито отнул пальцем в Данроса. Пора тебе бросить это дело. Оставь все эти гонки по холмам и Гран-при Макао полупрофессионалам. Макао, по-китайски Аумень. Врата в залив, старейшая европейская колония в Китае, которой в XVI-XVII веках владели португальцы, один из крупнейших в мире центров и горного бизнеса. У Никлинов больше времени, чтобы заниматься своими машинами, это их жизнь, а тебя теперь должны заботить другие гонки, более важные. В Макао одни любители, а в прошлом году эти гады жульничали. это не доказано. У тебя взорвался двигатель.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 «Должны узнать, замешан ли в этом Том или молодой Дональд Никлин. Ну, а если Тайбань пожелает принять участие в гонках?» «Это его право», — деликатно добавил он. «Не так ли, Аластер? Тот сдержал ярость, хотя шея у него оставалась багровой. «Да-да, ты прав. И все же, Иен, мой совет — бросить это дело. Они приложат еще больше стараний, чтобы добраться до тебя, потому что ваша неприязнь взаимна». «Есть ли кто-нибудь еще, о ком я должен знать? В списке?» Строн ответил не сразу. «Нет, сейчас нет». Он открыл вторую бутылку и стал разливать шампанское. «Что ж теперь это все твое? И повеселишься, и попотеешь. Я рад, что передаю тебе дела». «Как разберешься во всем, что есть в сейфе, сразу поймешь, что лучше и что хуже всего». Он подал каждому бокал и отпил из своего. «Клянусь Господом Иисусом». Это самый лучший из всех французских вин. — Да, — согласился Филипп Чень. — Да, он рассчитал, что дом Периньон не стоит тех денег, что за него просят. И такой высокой оценки не заслуживает. Да и урожай 54-го года был не из самых удачных, но он промолчал. Строн подошел к барометру. — 9792 Похоже, тайфун идет серьезный. Ладно, дело не в этом. — Иен... У Клаудии Чень есть папка для тебя по важным вопросам и полный список наших акций с именами номинальных владельцев. Если будут вопросы, поторопись с ними до послезавтра у меня билет в Лондон. Клаудию ты, конечно, оставишь. Конечно. Клаудия Чень, исполнительный секретарь Тайбаня и дальняя родственница Филиппа Ченя, была еще одним звеном, связывавшим помимо компрадера старого и нового Тайбеня. А как? Насчет нашего банка? гонконгско китайского банка Виктория Данрос задал этот вопрос с наслаждением. Я не знаю точно, сколько у нас там акций. Это всегда знал лишь Тайбань. Данрос повернулся к Филиппу Ченю. А сколько у тебя на счетах? Официально или через подставных лиц? Ошламленный компрадор медлил с ответом. В будущем я намерен использовать твои акции при голосовании вместе с нашими. Данрос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 «Я... все будет так, как пожелаешь». «Ты не пожалеешь об этом». Данрус перенес внимание на Аластера Струана, и сердце у того замерло. «Так сколько акций у нас? Сколько у подставных лиц?» Аластер колебался. «Это всегда знал лишь Тайбань?» «Конечно. Но нашему компрадору нужно доверять, причем абсолютно». Данрус пытался вернуть старику попранное достоинство, понимая, как тот переживает свое унижение в присутствии Аластера Струана. Сколько?»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 «Прекрасно», — произнес он ровным тоном, невозмутимо. «Надеюсь, теперь дела у нас пойдут. Лучше, чем когда-либо». Он сделал глоток вина. Я приношу особое собрание. «На следующую неделю». Оба собеседника внимательно смотрели на него. Несмотря на вражду, Тайбани, Струанс, Ротвилл Горнт и Банка Виктория, начиная с 1880 года, Тайно встречались каждый год для обсуждения вопросов, которые влияли на будущее Гонконга и Азии. «Они могут не согласиться на перенос собрания», — сказал Аллестер. «Я позвонил всем сегодня утром. Оно состоится в следующий понедельник в девять утра здесь. Кто будет от банка?» «Заместитель главного управляющего Хэвигил Старик в отпуске. Сначала собирался в Японию, потом в Англию. Лицо Данроса помрачнело. Придется обойтись тем, что есть пол».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 Он снова стал слушать. «Да, благодарю вас». Он положил трубку, потом, наконец, нарушил тишину. «Звонили из нашего офиса в Тайбэе. Тайбэй — столица Тайваня. Нетающее облако затонуло у северного побережья Фармозы. Формоза, по-португальски Фармоза, красивая, старинное название острова Тайвань. Они полагают, что судно пошло на дно со всем экипажем».